Глава 11. Кто есть ху или надо вести себя прилично. Неожиданности начались буквально на следующий день. Ранним утром едва рассвело, и когда до линии коле дювара оставалось уже немного, наблюдатели доложили о двух больших группах кораблей впереди. Ширина пролива в этом месте была не более 20 миль. Митри Данской со своими подопечными шёл как раз посредине пролива, и оба берега хорошо просматривались, как и две крупные эскадры. Одна стояла на якоре возле Дувра, другая приближалась к ней со стороны Северного моря. Расстояние было ещё большим для того, чтобы различить флаги, но определённые выводы напрашивались. Флинт, срочно вызванный на мостик, внимательно смотрел в бинокль за разворачивающимися событиями. Здесь же, кроме вахтинок, присутствовали старший офицер Еин Ринк всегда выскакивавший как чёрт из табакерки при любом намёке на опасность, и Тунгус, который в настоящее время хоть и являлся фактически на борту пассажиром, ну, остаться в стороне от таких увлекательных событий просто не мог. Похоже, скоро начнётся. Скорее всего, англичане стояли, и ждали чего-то возле дувра, а голландцы решили нанести им визит. А другому просто некому А ведь если тут заворуха начнётся, то они могут большую часть пролива перекрыть, всем места мало будет. Могут, если расползутся в разные стороны. Англичане сейчас на ветре, но голландцев, если только это голландцы больше, посмотрим. Если будем идти таким же ходом, то Ньюспи им проскочить до Вордо того, как они сцепятся с Дуру, могут и на нас полезть. Полезут, получат. Передайте на Гермеса Меркурий поднимать порыв котлах. Корабли убрали паруса, оставив самый минимум необходимый для управляемости и начали разводить поры. Ход упал до несерьёзных 3 узлов, но приближаться раньше времени к месту предполагаемого боевого столкновения Флинт не хотел. Мало ли как там всё пойдёт. Между тем англичане снялись с якорей и начали выстраивать линию баталей, направляясь навстречу голландцам. Утро было ясное, погода тихая, видимость отличная. Всё говорило о том, что скоро здесь станет очень жарко. Мощную оптику удалось рассмотреть флаги ближайших кораблей. Сомнений больше не осталось. Англичане, голландцы. Очередное сражение третьей англо-голландской войны на море началось. Из катер противников шли навстречу друг другу, соблюдая строй. Всё как и положено согласно правилам линейной тактики. Когда головные корабли поравнялись, загремели выстрелы, и борта окутались дымом. По мере сближения в бой вступали следующие корабли, и вскоре пролив Падекале стал ареной жестокой схватки. Хорошая погода способствовала более меткой стрельбе с обеих сторон, и вскоре появились первые потери. Некоторые корабли выходили из линии баталии, потеряв управление, некоторые уже превратились в пылающие факелы. Прогремело два сильных взрыва, у кого-то взорвался порох в крюйт-камере. Бой шёл на малой дистанции и постепенно разбивался на отдельные очаги. Пару подняты, паруса полностью убраны, но идти прямо в центр пролива, где разгорелось ожесточённое сражение, занимавшее уже большую площадь, у Флинта никакого желания не было. Оставалось прижаться ближе к берегу и обойти район боя на безопасном расстоянии. Поскольку ветер по-прежнему был с норт-веста, Дмитрий Данской дал ход и направился к английскому побережью, чтобы всё время прохода оставаться на ветре. За ним следовали в кельватер Гермес с Меркурией, имея искадренный ход в 12 узлов. В сыграна боевая тревога, расчёты заняли места у орудий, орудия заряжены, и направлены в сторону предполагаемого противника. Теперь остаётся только ждать, как отреагируют аборигены на появление кораблей Тринидацев, поскольку спутать их с кем-либо уже невозможно. Три чёрных гиганта с голыми в кавычках мачтами, на которых не было парусов, мчались по водной глади Падеколе, оставляя за собой шлейф дыма. Впереди быстро приближались белые скалы Дувра. Там же находились крепость и порт, откуда несомненно с огромным интересом наблюдали, как за развернувшимся сражением Так и заня ожиданиями визитёрами Стригада. На всякий случай Флинт решил не приближаться ближе двух миль к берегу. На таком расстоянии местное ядерное в кавычках оружие уже не опасно, но вот разглядеть всё как следует можно. Бой к этому времени уже стал напоминать свалку, хотя обе стороны и пытались держать строй, но получалось не очень. Многие корабли имели сильные повреждения рангоута и такелажа, поэтому управлялись с трудом. Кое-кто уже сцепился на абордаж. В общем, всё шло в привычной для второй половины 17 века манере ведения морской войны. Дмитрий Данской, возглавляя свой маленький отряд, шёл параллельно береговой линии, стараясь держаться подальше как от места боя, так и от прибрежных скал. Слева осталась крепость, с поднятым на ней английским флагом. Справа громыхали выстрелы и клубы дыма временами закрывали корабли противников. Чуть ли не по самой топ и мачте, впереди уже открылся простор Северного моря. Ещё немного и узкий пролив останется за кормой. Из крепости по кораблям тринидадских пришельцев не стреляли, так как всё равно было далековато от тех, кто сцепился в подколе. Сейчас явно недопосторонних, которые к тому же идут себе мимо и никого не трогают. Однако сюрпризы на этот день ещё не закончились. Не успели выйти из пролива, как поступил новый доклад о появлении ещё одной группы кораблей. Флинт схватил бинокль и убедился: так и есть. Ещё одна эскадра направлялась впадая колеса со стороны Северного моря, следуя вдоль английского побережья. Флагов пока не разобрать, но скорее всего англичанин. Если идти не меняя курса, то встреча произойдёт довольно близко. Флинт призадумался. В общем-то ничего страшного пока нет. Корабли идут под парами. Случи чего могут развить из кадренного хода 14 узлов. Больше барки не выжмут. Их машины имеют меньшую мощность, чем машины фрегата, но больше и не потребуется. Имея преимущество в скорости, независимо от ветра, всегда можно уклониться от нежелательной встречи, тем более если вокруг нет препятствий для манёвра. С французами проблем не возникло, а вот англичане, как они поведут себя после получения информации о нью-йоркской побудке в кавычках, неизвестно. Вот и надо проверить их реакцию, чтобы сразу выяснить, кто есть ху. Тем более, когда их много и они уверены в своих силах. Для тех, кто наблюдал за происходящим со стороны, складывалась весьма интересная картина. Не было никаких сомнений, что с приближающейся из кадры точно заметили три больших чёрных корабля необычного типа, идущие без парусов со стороны Падекале и взявшие южнее в сторону французского берега, чтобы разойтись с эскадрой на большом расстоянии. Но неожиданно на палубе самого крупного из них, трёхмачтового, идущего головным, прогремел взрыв, и он начал терять ход. Повалил сильный дым. Два четырёхмачтовых, идущих следом, тоже стали останавливаться и ускорили глифдриф рядом с потерявшим ход трёхмачтвиком. Вскоре от эскадры отделились шесть кораблей и пошли на сближение. Сделать им это было не трудно, поскольку эскадра находилась на ветре, и расстояние сокращалось довольно быстро. Когда оно уменьшилось до пары миль, два четырёхмачтовика дали ход и стали быстро удаляться. Трёхмачтвик тоже попытался дать ход, но разгонялся очень медленно и вскоре опять остановился, а из его дымовых труб вырывались клубы белого пара. Расстояние между ним и преследователями быстро сокращалось. Из рубки Дмитрия Донского внимательно наблюдали за происходящим. Предположение оказалось верным. К поддекале шла крупная сквадра английского флота. Английские флаги были уже хорошо различимы, и сейчас к ним спешили четыре линейных корабля и два фрегата, покинувшие строй и выжимающие из парусов всё возможное, благо погода позволяла. Меркурий и Гермес быстро удалялись от лежавшего в дрейфе фрегата, всю палубу которого заволокло дымом. Время от времени Дмитрий Донской подавал признаки жизни, давая машинам толчок вперёд, стараясь держать курс по ветру в сторону французского берега, но тут же останавливался. Два английских фрегата, идущие впереди всех, быстро приближались, начав заходить с боков их бортов. Уже ни у кого не оставалось сомнений, что они хотят взять аварийный корабль на абордаж. Флиннт наблюдал в бинокль за приближающимся противником. Два фрегата, на каждом пушек по 40 с небольшим, и четыре линейных корабля 3 двухдечных и один трёхдечный, причём под адмиральским флагом. Похоже, ради такой лакомой добычи, как корабль Тринидацев, командующий английской эскадрой решил не мелочиться, послав крупные силы для захвата ценного трофея. Стоявший рядом старший офицер не удержался. Совсем сразу мы лишились лимонники. Похоже, решили идти на абордаж. Полмили осталось. Да, очень похоже. Так что, огнём и бронёй? Огнём и бронёй. Расстояние сокращалось очень быстро. Уже было хорошо видно большое количество оружённых людей на палубах английских кораблей. Некоторые заняли места на марсах, приготовившись стрелять сверху. На юте стояли офицеры, внимательно разглядывающие в подзорные трубы будущий трофей, и их довольный вид говорил о том, что они не сомневаются в успехе. Однако, когда до желанной цели осталось не более кабельтова, Дмитрий Данской неожиданно дал ход. Грохот выстрелов носовых пушек англичан был естественной реакцией на осознание того, что ценная добыча, которую они уже считали своей, ускользает. Дмитрий Данской вздрогнул от попадания. Спустя несколько секунд громыхнул один единственный ответный выстрел его кормового орудия. На дистанции в пару сотен метров промахнуться трудно. Снаряд, посланный в атерлинию возле форштевня ближайшего английского фрегата, угодил в цель. Сверкнула вспышка взрыва и полетели куски дерева. Корабль с развороченным носом тут же зарылся в воду и стал тонуть. Всё встало на свои места. Англия сделала свой выбор. Дмитрий Донской быстро уходил, разрывая дистанцию. Впрочем, погоня уже закончилась. Оставшиеся английские корабли спешно отворачивали с гибельного для них курса. Удалившись на полмили, фрегат под Андреевским флагом очень быстро развернулся и пошёл на сближение, и вскоре заговорили его орудия, сразу показав, кто есть ху. Назовой залп Дмитрия Донского был страшен. Восемь снарядов, выпущенных с уничтожно малой для нарезной артиллерии дистанции в 3 кабельных, угодили в цель. Второй английский фрегат, так и не сумевший дорваться до абордажа, теперь четно попытавшись уйти, буквально разломала на куски. Успели только прочесть название на его корме Bristol, до того как изувеченный корпус скрылся под водой. Осталось четверо. Там прекрасно виделись, что сталось с Bristol'ом, поэтому прилагали титанические усилия для скорейшего бегства. Увы, для корабля с прямым парусным вооружением развернуться строго на обратный курс, если шёл до этого фордевинд, нереальная задача. Можно только лавировать против ветра, идя в бейдивинд, периодически меняя галсы, а это занимает много времени. Причём скорость хода в бейдивинд гораздо меньше, чем при попутных ветрах. Англичане сами залезли в умело расставленную ловушку. Флинт улыбался, всё шло как он и задумал. Теперь остаётся только попражняться в стрельбе по крупным тихоходным целям с безопасной дистанции. Последнее указание Глаф-арту Дмитрий Донской остановил, задав возможность англичанам закончить поворот или лечь на курс. Ни та, ни другая сторона больше не стреляли. Для англичан дистанция была великовата, да и провоцировать такую добычу в кавычках, разом превратившуюся в охотника, лишний раз желания не было. А их противник лёг в дрейф и почему-то прекратил огонь, что давало зыбкую надежду удрать. Во всяком случае, выбор у англичан всё равно не было. У них надеждам на благополучный исход не суждено было сбыться. Дмитрий Денской, подождав некоторое время, дал ход и начал быстро заходить в кильватер английским кораблям, чтобы занять удобную позицию для стрельбы из носовых курсовых углов по уходящей цели. Богатый опыт морских боёв с парусными кораблями, полученный на борту "Песца" и "Авроры", не пропал даром. В бинокль хорошо видна богато украшенная резьбой корма ближайшего беглеца, на которой выделялось название Royal Catherine. Грохнули кормовые пушки англичан, но дистанция более 1000 м не далёт. Зато снаряд, посланный из левой 6 дюймовки Дмитрия Донского, угодил точно в корму Royal Catherine, после чего кормы просто не стало. То, что осталось от двухдечного линейного корабля, быстро уходило под воду. Всё ещё короткое время правая 6-дюймовка броненосного фрегата всаживает снаряд в корму следующего корабля, Эдгар, где всё повторилось с пугающей точностью. Корма в дребезги, а корабль быстро тонет, заваливаясь на борт. Снова выстрел левой 6-дюймовки, и двухдечный линейный корабль Виктория последовал за своими собратьями на дно Северного моря. Остался последний трёхдечный под виц-адмиральским флагом и символическим названием Лондон. Бой Это дни избиения англичан, начиная с момента выстрела по Ройал Катрин, продолжалось с менее 5 минут. Все это прекрасно видели как с подошедшей английской из кадры до ближайших кораблей, которые было всего лишь около 4 миль, так и с палуб тех, кто вёл бой в Падокле, а также с английского берега из крепости Дувр. Неожиданно флаг на Лондоне скользнул вниз, а матросы бросились к мачтам, начав уборку парусов. Все, кто находился в рубке, вопросительно глянули на командира. Старший офицер, выдержав паузу, поинтересовался: "Владислав Михайлович, сдаются англичане. Что делать будем?" "Вижу, Карл Францевич, да только доверия у меня к ним ни на грош, как бы они не попытались нас на абордаж взять, если решать, что мы хотим затрофеить их корыта и подойдём вплотную к борту. Трёхдесяти линейный корабль, команда под 600 человек, если не больше." Поня, могут понадеяться задавить массой. Я им тоже не доверяю. Но что сейчас делать? Продолжать вести огонь? Нет, передайте на Гермеса Меркурий, пусть возвращаются. Хватит изображать паническое бегство. Погасите домоухи на палубе, они больше не нужны. Проверить состояние кораблей, характер и степень повреждений. Сейчас подходим к англичанам со стороны кормы, ложимся в дрифт, спускаем на воду катер и отправляем его под белым флагом, после чего предлагаем прибыть к нам на борт адмиралу и командиру корабля. Этот Лондон под флагом вице-адмирала Белой эскадры. Так у англичан называется Авангард. Поэтому там есть с кем поговорить на интересные темы. Остальным даём час на эвакуацию. Не успеют ли начнут кочевражиться? их проблемы. Гермес и Меркурий подходят через час, топят Лондон, либо с англичанами, либо без них и ждут нас в этой точке, оставаясь под парами. На Лондон ни в коем случае не высаживаться и ближе пяти кабельных к нему не подходить. Никого не спасать, подобрать только этих двух серов, адмирала и командира. А мы идём к эскадри и топим английский флагман. Это как минимум. Всех топить их там довольно много, расход снарядов, время. Да это и не нужно, у нас другая задача. Ну вот преподавать хороший урок английским джентльменам, устанавливающим правила для всех. Ну не обязательно и для себя, жизненно необходимо. С других кораблей сейчас кого-нибудь подбирать будем? Нет. Пьяные в большом количестве нам не нужны, всё равно девать их некуда. А вот с этим видцем адмиралом я бы очень хотел побеседовать. Дмитрий Донской медленно приблизился к Лондону со стороны правой кормовой скулы на расстоянии в 5 кабельных, наведя на него свои орудия. Здесь у парусников мёртвая зона для артиллерии, можно не опасаться случайного в кавычках выстрела. Ни Флинт, ни Тунгус, ни Йенринг, ни кто-либо другой из экипажа Дмитрия Донского не верили англичанам. Поскольку все хорошо знали, что английский джентльмен, хозяин своего слова, захотел дал, захотел назад забрал. Скоре сбученный на воду катер, тарахтя двигателем, отправился к английскому кораблю, неся на флагштоке большой белый флаг. Лейтенант Фуэнте внимательно смотрел на быстро приближающийся высокий борт Лондона. Он сам вызвался отправиться парламентором, да и лучшей кандидатуры просто не было. Летенант уже имел подобный опыт 2 года назад в заливе Корденос, ещё будучи мичманом в экипаже Аскольда. Правда, тогда переговоры с адмиралом Франциско де Абарье, командиром последнего "Золотово" в кавычках конвоя, ни к чему хорошему не привели из-за крайней упёртости данного синьора и нежелания замечать очевидное. И вот сейчас снова пригодился врождённый талант дипломата у молодого офицера. Являясь настоящим испанским дворянином, а не знатным испанцем, прекрасно зная все тонкости этикета высшего общества, принятые на сегодняшний день, и в совершенстве владея несколькими европейскими языками, он мог донести свою мысль до собеседника и убедить его в своей правоте, но сделать это ненавязчиво и красиво, причём так, чтобы случайной репликой не вызвать резкую негативную реакцию другой стороны, явно не испытывающей дружеских чувств. Остановившись не далее нескольких метров до борта Лондона, Фуэнтес, козернул, смотревшим на него сверху англичанам, и представился. Доброе утро, господа лейтенант Фуэнтес, штурманский офицер фрегата Дмитрий Донской флота Русско-Америки. Могу я говорить с адмиралом? Какое-то время было тихо, все внимательно рассматривали прибывших тринидадцев, у которых ни рогов, ни копыт, ни ещё каких-либо атрибутов их дьявольской сущности не было заметно. Наконец один человек в офицерском мундире нарушил молчание. Доброе утро, лейтенант. Я вице-адмирал Харман. Может быть, вы подниметесь на борт, и мы продолжим наш разговор в каюте компании? Благодарю вас, сэр, но я не уполномочен вести какие-либо переговоры. Мне приказано передать следующее: с настоящего момента вам даётся час на то, чтобы покинуть корабль. После этого он в любом случае будет потоплен. Наш командир приглашает вас, сэр, и командира Лондона на борт Дмитри Донского. Будьте нашими гостями. Все прочие могут беспрепятственно добраться до берега, который недалеко, и погода этому благоприятствует. Как? Вы даже не хотите обсудить условия сдачи? Нет, сэр, условие одно: вы покидаете Лондон и остаётесь живы. Ваши жизни нам не нужны. Но если вы этого не сделаете, то через час мы утопим его вместе с вами. Поразительно. Вам не нужен такой трофей? Нет, сэр. А что ж вам нужно? Нам нужен мир, сер. Мы пришли в Европу с миром. Разве мы дали повод напасть на нас? Зачем вы это сделали? Я получил приказ лорд адмирала. Могу я узнать его имя? Герцог Йоркский. Весьма сожалею об этом, сер, но герцог Йоркский совершил большую ошибку и не оставил нам выбора. Поэтому сейчас займитесь эвакуацией. Скоро подойдут два других наших корабля. Пусть вас не вводит заблуждение то, что они будут лежать в дрейфе в полумиле и наблюдать. Уничтожить лонда они могут и с такой дистанции. Я вам советую не терять время. Мы же сейчас отправимся к вашему флагману, а как вернёмся, ждём вас в гости. Благодарю вас и до свидания, сэр. Казерну в адмиралу Фуэнтес дал приказ возвращаться. Катер развернулся и помчался обратно, оставив англичан в полной прострации. таких переговоров о сдаче на их памяти ещё не было. Когда катер был поднят на борт и Фуэнтес доложила о выполнении задания, то не стал скрывать своих подозрений. Не всё там чисто, Владислав Михайлович. Почему вы так решили? Не было праздно шатающихся людей на палубе. Во всяком случае, никакой толпы матросов, глазеющих с интересом на самоходную лодку страшных тринидадцев не было. Как будто затаились и ждали чего-то. Те, кто спустил флаг, так себя не ведут. Даже на флагмане адмирала Де Абари в заливе Корденос такого не было. Там на нас глазела вся команда в несколько сотен человек. А здесь адмирал, четверо офицеров и не более десятка матросов. Так не бывает. Думаете, устроили нам ловушку? Не исключаю этого, хотя и не пойму какую именно. Возможно, надеялись, что мы подойдём прямо к борту, заинтересовавшись таким ценным сыр, точки зрения трофеем. Возможно, возможно. Впрочем, это не имеет значения. В любом случае через час Лондон отправится на дно, а вместе с англичанами или без них это им решать. Да в ход Дмитрий Донской оставил за кормой неподвижный Лондон и направился к английской из кадре, откуда без сомнения с интересом наблюдали за происходящим, но вмешаться даже не пытались. Результат скоротечного боя произвёл впечатление и заставлял проявлять осторожность. Коди проверки выяснилось, что ничего существенного английское ядерное в кавычках оружие причинить не смогло. Все повреждения свелись к поцарапанной краске и небольшим вмятинам в плитах верхнего броневого пояса, куда угодили ядра. Прочным и надёжным оказался корабль, созванный корабелами Фортарус. Дистанция сокращалась быстро, и вскоре Дмитрий Данской оказался напротив центра линии баталей английского флота. Красные с кадры по английской терминологии. Англичане уже закончили перестроение и были готовы вступить в бой в проливе Падекаледа, которого оставалось уже немного. В самом проливе вовсю грохотал бой, и всё было затянуто клубами дыма, а со стороны Северного моря шла подмога, вполне способная серьёзно изменить соотношение сил. Флинт внимательно рассматривал противника. В прошлой истории командующий английским флотом лорд-адмирал Герцк Йоркский держал свой флаг на стопушечном линейном корабле Принц Роял. Возможно, сейчас будет То же самое. Хоть картина боевых действий на море разительно отличается от того, что было раньше, поскольку Франция не вмешалась в эту войну, но общие черты всё же присутствуют. Мелькнула шельная мысль: а не помочь ли голландцам? Даже если Меркурий и Гермес будут ждать в сторонке и наблюдать, Дмитрий Донской и в одиночку сможет серьёзно проредить английский флот. А если ещё и вместе с голландцами, то от Ройал Неви вообще ничего не останется. Заманчиво, но А с другой стороны, зачем оно надо? Чем дольше цивилизованные в кавычках европейцы будут с особым усердием уничтожать друг друга, тем дольше не будут обращать внимание на то, что творится по другую сторону Атлантики. Решив действовать по обстоятельствам, приказал держать курс точно на флагман, который уже давно идентифицировали благодаря большому адмиральскому флагу, а по мере приближения окончательно убедились, что перед ними принц Роял, 100 пушечный линейный корабль лорд адмирала. Когда до цели осталось меньше мили, Дмитрий Донской лёг на параллельный курс с английским флотом, уравняв скорость хода и оказавшись как раз напротив флагмана. Несколько минут ничего не происходило, противники внимательно разглядывали друг друга. Англичане не стреляли из-за большого расстояния, а Флинту было интересно, что же они предпримут дальше. Время пока есть. Флагман уже никуда не денется, можно и понаблюдать, как дело пойдёт. Место сражения в проливе всё ближе и ближе. Скоро белая с кадры войдёт в соприкосновение с противником. За ней красные и синие арьергард, а тут сбоку оживает очень опасное нечто, которое бросило свой трофей и лезет в самую гущу событий, причём явно не для того, чтобы просто поглазеть. Если заходить вмешаться, то на чьей именно стороне тоже гадать не надо. Мыслительный аппарат лорд адмирала сейчас должен работать с предельной нагрузкой, поскольку решение требуется принять немедленно. Ох, не хотел бы влин доказаться сейчас на его месте. Прошло около пяти минут, в течение которых ничего не происходило. Англичане шли, сохраняя строй, не пытаясь оказать противодействие на стерному соглядаты. Митри Дэнской тоже вёл себя прилично, следуя параллельным курсам на траверзе английского флагмана и не предпринимая никаких агрессивных действий. Неожиданно прозвучал вызов по УКВ с Гермеса. Флинн удивился. Что там у вас? Англичане на Лондоне странно себя ведут. Шлюпку на воду спустили, но покидать корабль не торопятся, и всё какими-то тряпками машут, хотят наше внимание привлечь. не приближаться и быть всё время за кормой у Лондона. Хотят что-то сообщить, пусть шлюпку посылают. Попытка поставить паруса, огонь без предупреждения немедленно. Гермес понял, Меркурий понял. Ситуация не менялась. Англичане шли в пролив к месту боя. Дмитрий Донской следовал параллельным курсом на траверзе английского флагмана, а Гербис и Меркурий сторожили Лондон. Время ультиматума истекало, но англичане по-прежнему не торопились покидать обречённый корабль. Как знать, возможно, всё бы так и закончилось, как сначала планировал Флинт: утопить Принс Роял и Лондон, а после этого следовать дальше, не вмешиваясь в очередные англо-голландские разборки. Но неожиданно произошли два не связанных друг с другом события, которые в корне всё изменили. Ветер До этого длительное время дувший с норт-вест, сначала слаб, а потом стал заходить на вест, что сразу же создало проблемы англичанам. Двигаться в пролив прежним курсом у них теперь не получалось. Позади раздались выстрелы. Гермес и Меркурий, сохраняя позицию за кормой Лондона, открыли огонь ещё до истечения срока ультиматума. Доклад Гермеса всё разъяснил. Начали паруса оставить, видно, поняли, что мы на их уловке не купимся и попытались хоть так нас достать. Цель уничтожить, ко мне не приближаться, ждите команды. И тут грянул залп со стороны англичан. Синие и белые из кадры были всё же далеко, а вот красная из кадра разрядила своё орудие левого борта по Дмитрию Донскому. Попадания не было, но часть ядра упала довольно близко. Очевидно, пушки стреляли навесом с большим возвышением, чтобы если не попасть, так хотя бы отпугнуть наглого соглядатая. Клинту это не понравилось. Твою гляди, с дуру попадут. Если по тебе полят из нескольких сотен стволов, то тут уже работает закон больших чисел. Хоть каких повреждений при попадании в бронированный корпус э, ядерное в кавычках оружие не нанесёт, но всё равно неприятно, когда в тебя ядра попадают. А могут ведь и помачти попасть, она не брони нет. Вот вы, значит, как ваша светлость. Ну-ну. А мы ведь вас не трогали. Пока. Полный вперёд, влево на борт. Дмитрий Донской дал хот и быстро вышел из-под обстрела. Все, кто был в рубке, вопросительно поглядывали на командира, не решаясь задать вопрос, но Флин сам озвучил план дальнейших действий. Обгоняя англичан, мы занимаем позицию между их авангардом и теми, кто сейчас в проливе воюет. То есть выигрываем ветер. В данной ситуации наглы следовать прямо к месту боя не могут, ветер противный, поэтому им придётся уклониться к Зюйду, идя в Бойдевинт. Мы можем атаковать головного, оставаясь мёртвой зоной для всех остальных, и поскольку наглы уже выстроили линию баталии, то либо они будут сбиваться в кучу, спасаясь от нашего огня, либо повернут все вдруг на обратный курс, либо просто повернут и бросятся удирать, не соблюдая строй. В любом случае, попасть теперь в падекале на помощь своим у них не выйдет. Мы не дадим. Поможем Голандосом. Владислав Михайлович. Да, после неспровоцированного нападения на нас мы подошли к английскому флоту с мирными намерениями, не сделав ни одного выстрела и показали наш флаг, в результате чего англичане открыли огонь первыми, значит, считают нас противником, и из этого и будем исходить. Дмитрий Данскоем мчался полным ходом, быстро обгоняя английский флот. Больше по нему не стреляли, так как дистанция была запредельно большой для дульнозарядных пушек. Вот уже осталось позади Красный Ск кадры с флагманом, скоро за кормою станет и белое Авангард. За манёврами большого корабля под Андреевским флагом внимательно следили все, пока ещё не понимая его намерений. Но было ясно одно: если бы этот корабль хотел уйти, то уже бы давно ушёл. А он вместо этого на большой скорости шёл в пролив, чтобы вклиниться между входящим туда английским флотом и кучей малой, в какую уже давно превратилось сражение в Падакале. Наконец, с головной корабль английского авангарда остался позади траверза. Дмитрий Донской изменил курс и вышел вперёд, заняв позицию прямо по носу у англичан, и тут же стал разворачиваться им навстречу. Можно было только представить ужас тех, кто наблюдал с палубы головного английского линейного корабля за дымящим чудовищем, которое обладало огромной скоростью, великолепной манёвренностью и невероятной огневой мощью. И вот теперь Это чудовище неторопливо двигалось навстречу, прямо нос в нос. Не требовалось большого ума понять, кто первым попадёт под его огонь. Флинн довольно наблюдал за окружающей обстановкой. Ситуация складывалась как нельзя лучше. До ближайших кораблей в Падекале более 2 миль, и они на ветре. Линия батареи англичан вынуждена ползти в бейдивинд, чтобы приблизиться к месту боя, а на пути у неё Дмитрий Донской, находящийся для всех английских кораблей в мёртвой зоне для их артиллерии, за исключением головного, который может вести огонь только из носовых пушек. И изменить свою позицию англичане быстро не могут. Корабль, находящийся в линии баталии, не имеет права её покинуть, пока у него есть возможность управляться и держать строй. Для связи с флагманом тоже требуется время, так как он находится в самом центре, и с него могут просто не разобрать сигнал головного, пока его не отрепетируют другие. Плюс время на принятие решения лорд-адмиралом, нескока минут, в течение которых головной английский корабль будет идти навстречу своему противнику, а остальные следом за головным, выстроившись в келеваторную колонну. Что предпримет лорд-адмирал? Продолжать идти тем же курсом? Противник будет спокойно расстреливать ближайшие английские корабли, будучи недоступным для обстрела остальными. приказать главному развернуться и дать бортовой залп. Хорошо, развернулся и дал вернуться в строй быстро уже не получится, так как кораблю идёт под ветер. Давай тот же приказ следующему. Так ведь о, проклятые тринидацы не будут спокойно смотреть на это безобразие. В итоге как минимум будут потеряны несколько передовых кораблей синей с кадры, а линия баталий сломана, что сразу исключит многих из боя, поскольку противника будут загораживать свои же Чем могут воспользоваться, находящиеся в паде коле галландцы? Что так, что эдак ничего хорошего. Правда, есть ещё один вариант разворачиваться на обратный курс и уносить ноги пока целы, но в Лондоне не поймут. Целый флот убежал от одного единственного корабля, даже не попытавшись дать бой. Что это может быть, кроме предательства? Ними словами лорд-адмирал Герцк Йоркский собственными стараниями вляпался в дерьмо, из которого просто так не выбраться. Доклад, дальномерщик отвлёк Флинта от размышлений. Дистанция до головного 8 кабельных. Огонь. Громкнула правая шестидюймовка и на английском корабле сверкнула вспышка взрыва. Полетели деревянные обломки, рухнула фок-мачта, и корабль стал разворачиваться, поскольку упавшая мачта создала очень сильное сопротивление в воде. В бинокль было хорошо видно, как на палубе суетятся люди. Грянул ответный залп, но расстояние слишком велико для дульнозарядных пушек, не дольёт. Зато снаряд левой 6-дюймовки тоже достиг цели, ударив прямо в центр борта, после чего двухдечной линией корабль стал потихоньку крениться и оседать. Взрыв разворотил пробоину до самой ватерлинии, что вызвала сильную течь. Всё, это уже не жилец. За наклонившимися мачтами виден следующий Мателот, который, чтобы избежать столкновения, взял под ветер. Дмитрий Донской отворачивает туда же, продолжая сближаться с самым малым ходом. Погода хорошая, ветер слабый, волна отсутствует, и наводчики шестидюймовых работают почти что в полигонных условиях. Поэтому следующий выстрел из шести кабельтовых попадает исключительно удачно в носовую часть близко к ватерлинии. Корабль сразу же зарывается носом в воду и начинает медленно заваливаться на борт. Это стало последней каплей. Строй английского флота начал разваливаться, передние корабли белые из кадры отворачивали под ветер, стараясь развернуться на обратный курс. Сзади на них напирало красные из кадры, где пока ещё толком не поняли, что случилось. В результате такой неразберихи линия баталии распалась, начала взбиваться в кучу, и превращаясь в удобную групповую мишень, что сразу же дало результат. Дмитрий Донской, не торопясь, следовал в направлении образовавшейся кучи малы и вёл обстрел ближайших целей. Не приближайтесь к ним ближе, чем на полмили и старайся держаться за кормой. Делать это было не трудно, поскольку о продолжении бойни никто из англичан уже не думал, и все старались удрать. Дабы упорядочить процесс бегства, Флинт вызвал по радио Гермес Меркурий, которые уже утопили Лондон и теперь ждали возвращения старшего брата в указанном месте. Гермес Меркурий, как обстановка? Нормально? Лондон утопили, лежим в дрейфе, ждём. Кто-нибудь из знаглов уцелел? Целей много, держится за обломки оруд. Выловите несколько языков, желательно офицера, а потом следуйте Маристе параллельным курсом с этим английским табором. Меньше миль не приближаться. Не забывайте, что броневой палубы у вас нет и вообще брони нет. Если кто из наглов захочет удрать в сторону моря или обогнать всех и уйти вперёд, открывайте огонь. Не старайтесь обязательно попасть, достаточно загнать этого бегунка обратно в стадо. А я буду идти следом и долбить их в корму. Вопросы? А если утопим бегунка Языков с него брать? Если только бегунок под адмиральским флагом. Ещё вопросы? Гермес понял. Меркурий понял. Всё, продолжаем работать. Ещё раз, осмотрев панораму, открывающуюся из боевой рубки, Флинт злорадно усмехнулся. Ну что, джентльмены, вы сами напросились. На входе в Пэдди-Коле царился ад. Назвать это боем было нельзя. Это было неторопливое, планомерное и безнаказанное уничтожение английского флота. Англичане угодили в ловушку, из которой не могли вырваться. Слева ближний берег, справа два корабля, идущие без парусов и пресекающие артиллерийским огнём любые попытки отвернуть в море, причём с большой дистанции. Многие пробовали, но после того, как трое пошли ко дну, уцелевшие сочли за благо повернуть назад. Кое кто столкнулся в этой неразберихе и вообще лишился хода, перепутавшись с ностями. Некоторые пытались уйти под самым берегом, обогнав основную группу, наплевав на опасность сесть на мель. Началась самая настоящая гонка на выживание. Двоим не повезло, и они с полного хода налетели на камни. Другие гонщики в кавычках обогнали тихоходов и смогли выйти в группу лидеров, но это лишь отсрочило их гибель. Сзади шёл громадный монстр, подгоняя удирающую толпу и уничтожая своих противников одного за другим. И поскольку его скорость хода значительно превышала скорость даже самых быстроходных английских фрегатов, уйти от этого монстра не было никакой возможности. Два других тринидадских корабля шли маристи, не позволяли никому ни отвернуться в море, ни уйти далеко вперёд, оторвавшись от основной массы. Когда от некогда многочисленного английского флота осталось меньше половины, некоторые корабли от безысходности начали просто выбрасываться на берег, лишь бы не стать следующей беззащитной мишенью. Таких пока что не трогали. Как не трогали и те, кто до этого вылетел на мель, устроив гонки под самым Бельгом. Через 2 часа с небольшим всё пришло к логическому завершению. Английский флот кончился весь. Остались восемь линейных кораблей, три фрегата и четыре пасыльных шлюпа, лежавшие на прибрежных отмелях. Возможно, днище у них были серьёзно повреждены, но рисковать и оставлять противнику даже такие памятники в кавычках на берегу никто не собирался. Дмитрий Донской развернулся и пошёл обратно, не надолго задерживаясь возле каждого памятника в кавычках. Один вовыстрелы зажигательными снарядами и можно идти дальше, оставив за собой 15 больших костров у берега, он снова вошёл в падекале. С первого взгляда стало ясно, что дела у англичан плохи. Не выдержав боя с превосходящими силами голландцев, они отошли под прикрытие береговых батарей Дувра, где и находились в данный момент, стоя на якорях и устраняя повреждения. Голландский флот никуда не ушёл, но под огонь береговых пушек лезть не хотел, и правильно делал. Зачем рисковать, если неожиданно появился такой союзник, пусть и случайный? Галанцы прекрасно видели начало боя и поняли, что если корабль Тринидадцев не ушёл после того, как расправился со своими преследователями, а вернулся к тем, кто этих преследователей послал, то не для того, чтобы высказать претензии. Предположения о дальнейшем развитии событий полностью подтвердились. И вот теперь огромный чёрный трёхмачтовый корабль снова появился возле Дувра, чтобы поставить точку в этом деле. Дмитрий Данской следовал самым малым ходам вдоль берега, удерживая дистанцию в милю. На рейде стояли остатки английской اسکдры. Те, кто уцелел во время боев под Адаколеей, сумел удрать под прикрытие орудий крепости. Здесь находились три двухдечные линейных корабля, пять фрегатов и разная мелочь. По их внешнему виду было ясно, что доползли они до порта на честном слове. Такелаж порван, рангоут перекошен, фальшборт разломан, в бортах пробоины прочей прелести. Неожиданно над крепостью появились дымы, а вскоре донёсся звук выстрелов. Англичане стреляли навесом с большим возвышением стволов пушек, поэтому рассеивание получилось огромным, но три ядра упали довольно близко, и над местом их падения сразу заклубился пар. Это сразу же вызвало интерес у находившихся в рубке. Онаглыто колёнами ядрами стреляет. Так им ничего больше не остаётся. Может, сначала крепость немного поломаем? Зачем? Наши снаряды для этого не очень подходят, калибр не тот. А вот шугануть джентльменов отпушек. Шуганём. Батарея правого борта, огонь шрапнелью по крепости. Шестидюймовки работать фугасными по кораблям. Второй залп крепость дать не смогла. Загремели выстрелы орудий батарейной палубы, и прямо над бастионами крепости возникли дымные облачка разрывов шрапнели. Данный приём хорошо себя зарекомендовал при подавлении крепости Гаваны 2 года назад. Вот и сейчас шрапнель пригодилась. Неизвестно, какие потери понесли английские канониры, но больше с берега не прозвучало ни одного выстрела, и Дмитрий Донской продолжил принуждение к миру в кавычках Royal Navy в спокойной обстановке. Фрегат практически стоял на месте, компенсируя работой машин встречное течение и ветер и вёл по рейду у Дувра опустошительную польбу. Поскольку английские корабли были неподвижны, стояли на якорях довольно близко друг к другу, Мало какой снаряд не попадал в цель. Стрельба прекратилась только тогда, когда на лейдине осталось ничего. Крепость молчала. Голландцы, находившиеся несколько дальше от берега, внимательно наблюдали за происходящим, но не приближались и никак не реагировали. Осмотрев в бинокль результат демонстрации флагов ковечков в Линд подвел итог. Вот и всё, кончились наглы. Всего-то и надо было им вести себя прилично, когда мы проходим мимо. И ничего бы этого не было. Что теперь, Владислав Михайлович, идём туда, куда и собирались в Гамбург, но сначала посмотрим, какую рыбу Гермес и Меркурий в здешних водах выловили, а голландцы уже и без нашей помощи разберутся. Дмитрий Донской развернулся и дал ход, направившись к выходу из Падекале. Демонстрация флага состоялась, причём с оглушительным в кавычках успехом во всех смыслах. Восьмидесятипушечный линейный корабль D7 Provincion, на котором держал свой флаг командующий каландским флотом лейтенант-адмирал Михаил Андриенсен де Руиттель, хоть и пострадал в бою, но был ещё способен держать строй и громить врага, как неожиданно враги кончились. И умдрённой жизнью командующий, много чего повидавший за свою богатую на приключения жизнь, с удивлением и восхищением провожал взглядом большой трёхмачтовый корабль необычной конструкции, удалявшийся с большой скоростью, не имея на мачтах даже намёка на паруса. Дэррюйтель знал очень многое о тринидадских пришельцах, в том числе и о разгроме ими испанской новой армады 2 года назад. Но если сам факт разгрома испанцев не подлежал сомнению, то вот в то, что это фактически сделал Один корабль. Деррюйтер до конца не верил. Считал это обыкновенным преувеличением, которым грешат очень многие очевидцы, в ковычках, и кораблей на самом деле было гораздо больше, чем один. Но то, что он увидел сегодня, перечеркнуло все его самые фантастические предположения о возможностях далёких тринидацев. То, что этот тринидацкий корабль Деррюйтер понял сразу, кто ещё громиник может сейчас ходить без парусов? Брёск этому огромные размеры и непривычное чертание также хорошо видимы на гаф электронидатские флаги. Белое поле с косым синим крестом. Поначалу появление этих трёх кораблей всех хоть и удивило, но само по себе не являлось чем-то из ряда вон. Добролись наконец-то Тринидацы до Европы, только и всего. Было странно, что они не сделали этого гораздо раньше, и если бы не англичане, идущие со стороны Дувра, то можно было бы даже послать кого-нибудь и обменяться информацией. Вы в бою этого сделать не удастся. А пока надо заняться тем родичевой пришли под стены Дубра. Разведка доложила о наличии эскадры английских кораблей, стоявших на рейде, и упускать возможность разбить флот противника по частям лейтенант-адмирал не хотел. Появление второй эскадры английского флота существенно изменило соотношение сил. Если сначала голландский флот имел численное преимущество над английским, то вот теперь роли поменялись. Дерюитер уже подумывал, как бы отступить без потерь, поскольку продолжение боя с численно превосходящим тебя более чем в два раза противником было не лучшим решением. И если бы поначалу голландцам сопутствовал успех, то скоро ситуация должна была измениться. Корабли тринидацев тем временем быстро прошли под околи и стали удаляться. Дерюитер воспринял это философски. Какие могут быть к ним претензии? Это не их война. Но вот то, что началось дальше, поразило всех. Англичане решили напасть на тринидацев. Что там конкретно происходило, видно было плохо, поскольку клубы дыма и другие корабли той дела закрывали обзор с палубы De Zeven Provinciën. Но вот результат этой глупости сказался очень быстро. Тринидацкий корабль вернулся и стал громить подошедшую эскадру англичан, не дав ей даже приблизиться к месту боя, разгоревшемуся в Падекале. И Дериуйте убедился, что байки, как он считал ранее, об уничтожении новой армады одним тринидадским кораблём на самом деле правда. В его глазах тринидадец загнал перед собой английский флот, как стадо баранов, находясь на ветре и громил его с огромной дистанции. Два других тринидадских корабля шли маристией и просто не давали никому сбежать. Чем там закончилось, никто не знал, так как англичане удирали вдоль берега на север и вскоре скрылись за мысом. Но вот то, что спустя несколько часов снова появились тринидадские корабли, говорило о многом. Причём ни у кого из них, даже у трёхмачтовька, фактически в одиночку проведшего бой, не было заметно никаких повреждений. В самом же проливе под Докале сражение к этому времени завершилось. Английские корабли, те, что уцелели, бежали под защиту береговых пушек Дувра. Преследовать их Дэрю Итернели рискнул. Появление тринидадцев было громом среди ясного неба. Сначала никто ничего не понял, но когда купцы в кавычках, то, что это именно купцы, уже никто не сомневался, а остальные ждать в стороне, не приближаясь к Дувру, а огромный чёрный фрегат двинулся прямо в сторону рейда, где стояли потрепанные остатки английского флота, все сомнения отпали. Тринидадцы разнесли в пух и прах вторую английскую эскадру и вернулись, чтобы добить первую. Вполне закономерное желание: если ты проходишь мимо и никого не трогаешь, а на тебя нападают, С палуб голландских кораблей с замиранием сердца следили за тем, что началось твориться на рейде Дубра. Принедатс очень быстро заставили замолчать крепость, а потом начали обстрел кораблей, стоявших на якорях. Взрывы их бомб при попадании в цель были просто чудовищны. Двухдечные и лениные корабли превращались в груду деревяшек и быстро тонули. Что уж говорить о куда менее крупных фрегатах и разной мелочи, причём удивительная по своей точности стрельба велась с большой дистанции, не меньше мили. Оставив на рейде Дувра только кучу плавающих деревянных обломков, тринидадский фрегат развернулся и на большой скорости пошёл к выходу из Падекале, где его дожидались два купца в ковычках. Этот раз он прошёл довольно близко, и удалось его как следует рассмотреть. Длинный и узкий чёрный корпус с очень острыми обводами совсем не походил на то, что строят сегодня. Шёл фрегат очень быстро, не менее 15 узлов, что казалось немыслимым. Но это было, как и то, что он в одиночку расправился с английским флотом. Причём дейрютер насчитал всего 6 пушек на батарейной палубе с одного борта. Значит, шесть из другого. Правда, пушки необычные, стволы очень длинные, не торчат из орудийных портов, как сейчас принято, а находятся в каких-то выступах на корпусе, и, похоже, имеют довольно большой сектор обстрела. На верхней палубе в носовой части по бортам две какие-то длинные пушки покрупнее калибром, нагодящиеся в небольших рубках. Похоже, могут поворачиваться на очень большой угол, чуть ли не от носа до кормы. Очень интересная конструкция. Но 12 орудий на батарейной палубе, плюс два орудия покрупнее на верхней палубе, итого 14. И всё? Поразительно. Две высокие трубы между мачтами, из которых идёт жиденький дым, но с этим как раз понятно. Тринидадца сжигают земленое масло для того, чтобы их корабли могли ходить без парусов. И если эти три корабля всё же имеют паруса, то значит запасов этого масла на борту надолго не хватает, и тринидадца Посылая свои корабли через Атлантику, решили не отказываться от старых добрых парусов, чтобы не зависеть от каких-нибудь неприятных случайностей. Возможно, возможно. Когда фрегат поравнялся с Дез-Зевен Провинсён, с него раздался холостой выстрел. Победитель английского флота первым приветствовал голландский флагман. Дай Рёйтер приказал ответить на салют, а сам внимательно рассматривал незнакомца в бинокль, тоже своего рода диковинку. созданную тринидадцами, и которые доставляются в числе прочих диковинок в Соединённые провинции кораблями Вест-Индской компании. Хоть и дорогая штука, но она стоит этих денег. И счастли лейтенант-адмирал с профессиональным интересом рассматривал того, кто перевернул все понятия о ведении морской войны в его душе за один день. Конечно, назначение некоторых конструкций на палубе было непонятно, но корабль производил впечатление. Сочетание огромной огневой мощи и скорости. И помимо этого, он был просто красив. Красив той необиспенимой красотой, которая присуща хорошим кораблям. Когда он оказался на траверзе, удалось прочесть его название, нанесённое на высокий чёрный борт золочёными буквами. Алфавит Утренидатцев был свой, но они всегда дублировали названия кораблей привычной для европейцев латиницей. И Дюрйтер без проблем разобрал в бинокль: Дмитрий Донской. Интересно, кто это? Ну кто бы это ни был, имя этого корабля войдёт в историю. Такое не забывается. Позади слыжились восхищённые возгласы. Многие ещё толком поверить не могли в то, что случилось, и то, чему они сами стали свидетелями. Такого ни разу не видел. А ведь начнёшь рассказывать, насмех поднимут. Никто не поверит. Сначала не поверят, а потом придётся поверить. Ну что ж теперь будет? А что будет? То же, что и раньше. У нас с Тринидадцами никогда проблем не было. Таких торговых партнёров ещё поискать. А эти английские снобы, как были дураками, так и остались. Ведь зачем они сейчас на Тринидацев напали? Дураки, потому что, ну куда же они идут? И корабли не обычные, никто таких не строит. Наверное, решили сами в Европе торговать, даже корабли для этого специальные построили. Этот, похоже, военный в одиночку с англичанами справился, а два других, что в бой не лезли, купцы с грузом. Если они в Европу придут, ох, кому-то здесь здорово поплохеет. И самым первым зажравшимся торгашам из Вик они чего цены задирать. Раздался смех. Люди на палубе Деззевен Превинсьон радовались, шутили, смеялись, постепенно отходя от того кошмара, который был вокруг несколько часов назад. Когда само проведение Господне послало им неожиданную помощь. Все были реалистами и прекрасно понимали, что победили чудом, и исключительно благодаря мастерству тринидадцев и безмерной глупости и алчности англичан, вздумавших наложить свою загрибущую лапу на проходившие мимо тринидадские корабли, не сделавшие им ничего плохого.